в колонии и обратно. Сиделки Рыбка и Джейми очень любезны. Они явно и раньше всё это проделывали. Они стараются по максимуму подготовить меня, прежде чем впустить в палату. Они заранее предупреждают, что Стэфи худая и бледная, что вокруг полно приборов, проводов и экранов, что её смерть вопрос нескольких часов. Рыбка отвечает на все мои вопросы, Она видела достаточно пациентов. Ее предположение: это произойдет скоро, в промежутке от четырех до десяти часов. Эсбен ждет в коридоре, сидя на пластиковом стуле. Я пробуду здесь, сколько тебе нужно. Я знаю, что он не подведет. Это единственное мое утешение. Кэлл и Джан остаются рядом с ним. Не знаю, как сказать Стефи, что они здесь, но я обязательно что-нибудь придумаю. Джимми открывает дверь и проводит меня в палату. Я буду здесь, если понадоблюсь, негромко произносит Анна. Элисон! Громкий и радостный голос Стефи пугает меня. Она сидит в постели, окружённая пустыми обёртками. В палате пахнет гамбургерами и жареной картошкой. Я изо всех сил стараюсь не выказывать испуг. Сидящая передо мной девушка поразительно не похожа на ту, которая вошла в мою комнату минувшей осенью. Стефи очень, очень худая. Кожа у неё пепельного цвета, под глазами мешки, которых раньше никогда не было. Пышные светлые волосы стали тусклыми и редкими, они безжизненно висят вдоль черепа. В ней всё не так. Но тем не менее я узнаю свою лучшую подругу. Стефи при любых обстоятельствах остаётся собой. Иди сюда. говорит она. Боже мой, просто не верится, что ты добралась. Безумный был денёк, а? Сейчас глубокая ночь, но она полна энергии и возбуждена. Да уж. Я пытаюсь говорить, как будто всё в порядке. Но для тебя я готова на что угодно. Я знала, что ты прилетишь. Я пересекаю маленькую палату, и наклоняюсь над стефи, чтобы обнять её. Когда я вижу, какая она слабая, Мне становится трудно глотать. Я боюсь прижать ее слишком сильно, но она сама обнимает меня гораздо крепче, чем я думала, и я отвечаю тем же. Какое счастье держать Стефи в объятиях после всех этих месяцев, в течение которых я думала, что больше мы никогда не увидимся. Она похлопывает меня по спине, и я сажусь на стул у постели. А теперь рассказывай, расскажи о себе. Как у вас дела с Эсбинам? Трудно не улыбнуться. Потому что Стефьи полна энтузиазма, и это так похоже на мою подругу говорить об мне, в то время как проблемы именно у нее. Что тебе рассказать? Стефьи поднимает бровь, так как умеет только она невероятно высоко и скорбезно ухмыляется. Ну, это произошло? Что? Вы переспали? Громко спрашивает она, и я оборачиваюсь, чтобы убедиться, что её не слышали в коридоре. Джейми сдерживает смех. Ну, подружка, у меня мало времени, колись. Да. И и это было великолепно. Эсбин крут. Именно так, как я подумала, когда впервые его увидела, да? Радостно спрашивает Стефи. Я ведь не ошибалась, так? Ты была абсолютно права. Больше часа я рассказываю обо всём, что происходит в моей жизни. Об Эсбенне, об учёбе, о Саймоне, о посылках, о Кармен, Кэрри, Джейсоне и Денни. Я рассказываю Стефи о своём новом мире, о котором она ещё не знает. Мне так хочется, чтобы она стала его частью. Я с трудом сдерживаю слёзы. От этого обычного на вид разговора больничная палата кажется ещё более унылой. Я смотрю на Джейми, и она бодреюще кивает. Пусть всё идёт своим чередом. Вот что она имеет в виду. Ой, браслет, восклицает Стефи. Дай глянуть. Она хватает меня за руку и ахает. Какая прелесть! Эсбин молодец. Он ведь здесь? Где он? Она смотрит мне через плечо. Я Конечно, выгляжу паршиво, но блин, это же больница. Я с бы не смутился. А ты, кстати, ничего не сказала про мою футболку? Ее, конечно, прислал Саймон, прямо сегодня. Я смотрю на Стефи и улыбаюсь. На ней красная футболка с чудо-женщиной. Просто блеск. Мне разрешили снять этот жуткий больничный халат. И вообще, теоретически здесь не больница, а хоспис. Жуть, да? Я не знаю, что сказать, что ответить. Но Стефи продолжает болтать, и я получаю небольшую отсрочку, чтобы собраться с духом. Ну, где же Эсбен? Я хочу увидеть все видео и фотки. Почему он больше ничего не выложил? Я следила за вами в интернете с этим лимузином. Просто чума, с ума сойти! Я отрывалась от сети только чтобы поесть. Завтра ты ведь попробуешь здесь не гамбургер? Обещай. Обещаю. Где Эсбен? Повторяет Стефи. Я хочу ещё. Приведу её в возбуждение, я смеюсь. Сейчас приведу его. Ура! Осторожно и взволнованно я подхожу к двери. Эсбин, Стефи просит тебя зайти. Покажи ей видео и фотки, которые ты сделал. Что? Он кажется удивлён не меньше меня. Хорошо. Да, конечно. Эсбин заходит вслед за мной в палату. И взгляд Стефи устремляется на него. Она молча ждёт, когда он сядет рядом. Откинувшись на подушку, Стефи смотрит на Эсбина. "Эсбин", негромко говорит она, и протягивает руку. "Стефи, очень приятно тебя видеть". Она заметно успокаивается. "Ну, давай, покажи мне сегодняшние фотки. Я хочу увидеть". Она несколько раз судорожно вдыхает. И я пугаюсь. Все. И ты должен это выложить. Настал мой звездный час. Понятно? Стефия слабо улыбается. Конечно. Все что угодно. Эсбен достает телефон и показывает ей фотографии и видео. Стефия засыпает его вопросами, а он терпеливо отвечает. Когда на экране появляется поющая Эстер Деса, Стефия вдруг тянется куда-то в бок. Я не могу понять, зачем. Стэфи, что случилось? спрашиваю я. Джейми мгновенно оказывается рядом. Ей просто нужен кислород. Все нормально. Ловко и плавно двигаясь, она надевает на лицо Стэфи кислородную маску. Я впиваюсь пальцами в бедро Эсбина. Стэфи приподнимает руку, прося нас подождать минутку. Я киваю и гладжу ее по плечу, давая понять, что она может не торопиться. Нервный взгляд, который она бросает на Джейми. Пугает меня до чёртиков, но я стараюсь сохранять спокойствие, как будто нет ничего странного, что моя лучшая подруга, мой ангел-хранитель, не в силах дышать без помощи. Проходит несколько секунд, несколько вдохов и выдохов, и Стефи кивает. Она на мгновение приподнимает маску. Покажи ещё. Эсбен явно осторожничает, а я говорю: "Покажи ей видео с стюардессой". Да. Ладно. Уверена? Конечно. Ей понравится. Мы с Стефий объясним, что она умирает, что конец близок. Это песня не скажет ей ничего такого, чего она бы не знала. Стефий снова надевает кислородную маску и смотрит видео. Примерно на середине она тянется ко мне, и я беру её за руку. Больше не отпущу. Какой бы воодушевление она ни испытывала, какое бы количество адреналина ни струилось по жилам Стефи совсем недавно, всё закончилось. Начался спад. Очень люблю эту песню. Какой красивый голос. Слова Стефи едва можно разобрать, но я их слышу. И эти люди все любят тебя, говорю я. Она поворачивает голову, и я вижу на её лице улыбку. "Приготовься", говорю я весело. "Ты просто не поверишь. Эсбин, покажи, что случилось, когда мы добирались из Чикаго в Мидвей". Несколько минут Стэфи смотрит видео, хотя глаза у неё затуманиваются. Чуть заметно. Она приподнимает маску, чтобы спросить. "Мотоцикл? Ты ехала на мотоцикле?" "Да". Это было круто. Ещё немного фальшивого позитива. С ума сойти. Элсон держалась гораздо лучше, чем я, добавляет Эсбин. Стефи берёт его за руку и делает несколько глубоких вдохов. Потом опускает маску на лицо и говорит: "Эсбин, что? Ты её любишь?" Эсвена добродушно улыбается. Да. Я так и знала. Но всё равно очень приятно это слышать. Вот и хорошо. Она снова некоторое время старательно дышит. Спасибо. Спасибо вам. Мне мне намного легче. Элисон, шёпотом продолжает Стефи. Да, родная. Что? Мне больно. Боже храни королеву. Больно. Стефия улыбнулась бы, если бы могла, но она не может. Боже храни королеву. Подтверждаю я. Боже храни королеву. Я. Она на мгновение закрывает глаза. Я готова. Я уже готова. Знаю. Прости за то, что я сделала. Не надо извиняться. Я люблю тебя. Она кивает. Я должна сказать ей ещё одну вещь, и я не знаю, как это сделать. Но время уходит. К тебе кое-кто пришёл, негромко говорю я. Она медленно поворачивается, но ничего не говорит. Эсбин, позови, пожалуйста, Я не свожу глаз со Стефи и вижу, как он целует ее в щеку. Так долго, что я точно знаю, они прощаются. И это очень важно, ведь Стефи знает, как я привязана к Эсбену и какие чудеса он совершил, чтобы помочь мне добраться сюда. В моем сердце вспыхивает нестерпимая боль, хотя я сдерживаюсь. Дам себе волю потом. Почти ослепнув, ничего не видя за туманинными глазами. Я слышу, как дверь открывается и закрывается. Раздаются шаги. Я знаю, что в палату вошли Кэл и Джоан. Вот люди, которые любят тебя. Говорю я, моргая и пытаясь прогнать слёзы. Пожалуйста, не сердись. На бледном лице Стефи отражается масса эмоций. Она поднимает руку, чтобы накрыть глаза. Они любят тебя, повторяю я. Всё хорошо. Они любят тебя. Они хотят быть здесь с тобой. Стефи, испугавшись, шарит руками по постели и срывает маску. Они с ума сошли. Она начинает плакать. Они ненормальные? Да? Нет, нет, нет. Я возвращаю маску на место. Послушай меня. Послушай очень внимательно. Нет. Они любят тебя. Ты их дочь. Они твои родители. Они приехали к тебе. Глаза Стефи увлажняются. И моё сердце буквально рвётся на части. Но она кивает, и за слезами я вижу громадное облегчение. Покой. Стефи, говорит Джон, стоя с другой стороны кровати. Ты наше счастье, произносит Кел спокойно, гораздо спокойнее, чем я думала. Стефи поворачивается к ним. Никто не двигается. Но затем, с огромным усилием, она протягивает к ним руку. Оба садятся, привалившись к кровати, чтобы быть как можно ближе к Стефи. Джоанна улыбается. Мы любим тебя. Ты слышишь? Мы тебя любим. Стефи начинает протестовать и хватается за постель, что-то ещё. Джейми снова подходит к ней и подаёт какой-то предмет. Это морфин, тихо объясняет нам сиделка. Стефи делает себе укол, чтобы снять боль. Стефи нажимает на кнопочку трижды. Невозможно за этим наблюдать. Невозможно не осознавать, что моё сердце и душа разрываются. Простите меня, хрипло говорит Стефи. Ты не сделала ничего плохого, отвечает Гэл, качая головой. Не извиняйся. Не сразу, но Стефи кивает. Джоанна взмучена, хотя пытается скрывать это. Я знаю, что мысленно ты просишь у нас прощения. Не надо, ладно. Мы сейчас вместе, и это главное. Мы твои родители, и так было всегда. Мы никогда не покидали тебя и не покинем. Все очень просто. Стеффи широко улыбается, насколько это сейчас возможно. Кэлл и Джоан наклоняются, чтобы обнять ее. Только тогда я замечаю у нее в руке трубку. Видимо, по ней поступает морфин. Я думаю, что, наверное, должна выйти из палаты и оставить их наедине, но времени осталось мало, и мысль об уходе кажется нестерпимой. И потом Стеффи по-прежнему держит меня за руку, слабо, но уверенно, и я остаюсь. Долгое время мы просто сидим с ней. Наконец она стаскивает кислородную маску. Джоан, помнишь, за навески? которые ты повесила в моей комнате. Ей трудно выговорить даже это. Прозрачные, белые, со звездочками. Джон касается лица Стефи. Конечно, помню. Они мне понравились. Ты сделала такой хороший подарок мне. Лицо Стефи не меняется, но мы все понимаем, что ей приятно об этом вспоминать. Оча, красиво. Я рада, что тебе понравилось, говорит Джон с такой материнской нежностью, что у меня ноет в груди. Твои фотографии висят у нас по всему дому, и твоя комната осталась прежней. Мы в ней ничего не меняли. Простите, Стэфи заметно слабеет. Простите, что я мало старалась. Я должна была понять. Она явно взволнована. Насколько сейчас это возможно? Я должна была согласиться. Нет. В голосе Келла звучит только искренность и нежность. Нет. Ты сделала, что могла. Ты приняла решение, которое в тот момент казалось тебе правильным, и никто тебя не винит. Мы понимаем, почему ты не доверяла нам. Мы с Джоан всё понимаем. Он проводит пальцем под глазами. Неважно. Главное, что мы семья. Так? Он заставляет себя улыбнуться. Ты слышишь? Мы обожаем тебя. Ты наша дочь навеки. И я вижу, что Стефи правда всё понимает. Она впитывает их любовь. Спасибо. Она слегка дёргает, очевидно, страдая от боли. Я вас тоже люблю. Честно. Она нажимает на кнопку подачи морфина. Когда Стефи успокаивается и смотрит на меня, я понимаю, что перехожу в иное эмоциональное состояние. Я оказываюсь в мире, где нет никого, кроме нас. Стерильная, скучная, пугающая больничная палата превращается в ничто. Скоро конец. Я забираюсь в постель и ложусь рядом со Стефи. Я часто засыпала в обнимку с ней, но сегодня Она лежит в моих объятиях. Эльсон. Всё хорошо, Стефи. Всё хорошо. Пока не забыла. Я хочу сказать тебе кое-что ещё, напоследок. Мысленно я кричу, опираюсь, но Стефи этого не слышит. Говори. Мой прах. Я не хочу Она с трудом дышит. Я попросила, чтобы меня кремировали. Но я не хочу лежать в какой-то дурацкой урне. Ясно? Развей мой прах над морем. Всё, что хочешь. Утратив эмоции, я становлюсь деловитой. Ради Стефи. В Калифорнии или где? Я глажу Стефи по голове. Мы с Саймоном этим летом Собираемся на мыс или на виноградники? Хочешь? Долгое молчание. Виноградник. Отлично. Так мы и сделаем. И Кел и Джоан поедут с нами. Да. Обязательно, подтверждает Кел. Стефи слегка сжимает мою руку и Эсбин добавляю я. Не грусти. Ладно, просит Стефи и смотрит на меня с надеждой. Я не нахожу слов. Мы не будем грустить, любовь моя, отвечает Джон. Мы будем вспоминать, сколько счастья ты принесла нам. Это будет день радости, а не слёз. Стефи как будто успокаивается, и веки у неё тяжелеют. Потом, когда меня не станет, Ты ведь справишься. Да, говорю я. Не волнуйся обо мне. Пожалуйста. Я всегда буду по тебе скучать, но я справлюсь. Ты велела мне не трусить, и я это помню. Обещаешь? Да. Не хочу её лгать, но другого выхода нет. Я люблю тебя. И это единственное, что сейчас важно. А ещё, что ты веришь в мои силы? пора тебе в них поверить. Ладно. Стефи, ты моя душа. И я всегда буду тебя любить. Моя любовь больше, чем расстояние до луны и обратно. Некоторое время она дышит через маску. Я так устала. Элисон, я хочу немножко поспать. Наконец произносит Стефи из-под маски. Ничего. Конечно, поспи. Она медленно переводит взгляд на Кела и Джоан, потом вновь на меня. Вы ведь будете здесь, когда я проснусь. Извините, мне просто нужно вздремнуть. Мы обязательно будем рядом. Сейчас я должна быть крепче камня, и я не плачу, говоря это. Мы никуда не уйдём. Спи, Стефи. Крепко спи. Пусть тебе снятся прекрасные сны. Стейфи улыбается, постукивает по маске и приподнимает ее. Мама и папа пришли, шепотом говорит она. Да. Я прижимаюсь к ней и понимаю, почему сиделки меня не трогают. Кэл и Джоан нагнулись над кроватью. Их любовь, окутывает Стейфи, рекой течет над ней. Моя подруга стала пугающе слабой. И я тебя люблю. далоны и обратно. Она спит, то и дело просыпаясь и опять впадая в забытьё. Но в основном следующие несколько часов Стейфи проводит в полудрёме, и это хорошо. Я бы не хотела, чтобы она была в полном сознании. Она и сама предпочла бы не знать, что происходит. Мы с Калом и Джоан просто сидим у кровати. Больше мы ничего не в силах сделать. Когда она не может Я поправляю на ней кислородную маску. Когда она не может, я нажимаю на кнопку, и Стефи получает дозу морфина, максимальную. Когда она не может, я заговариваю первая и уверяю, что она вправе помолчать. Я говорю, что все понимаю и чувствую, что ничего страшного, если она не будет говорить, что она мой друг Навики, что она Навики, дочь Кэла и Джоан. Какое-то время Стефи просто лежит и дышит, а потом засыпает и больше не просыпается. Я рада, что она спала в это время, что она не бодрствовала, когда наступила смерть. Мы с Джоаном и Келом держим её в объятиях, когда приборы начинают пищать, когда она перестаёт дышать. Стефи покинула этот мир не в одиночестве. Она ушла счастливой.